Глава 20 Человек в Багрянном. Небеса не благоволили собранию героев в Дунтини. Темные свинцовые тучи набухли ливнем, грозившим обрушиться в любой момент. Холодный влажный ветер безжалостно срывал последние листья и кружил их в дикой воздушной пляске. Атмосфера как нельзя лучше соответствовала настроению одинокого скитальца, оплакивающего родной дом. Минувшие 30 лет казались этому человеку покрытым иллюзорным маревом долгого сна. Когда Гаучун пригласил настоятеля Муцы занять почетное место и сел рядом юношей из толпы, со вздохом прошептал, совсем рядом с джол дышу «Однажды я стану таким, как он!». Сян Юй, будущий верховный правитель западного Чу, увидев процессию императора Цин Шихуана, на переправе во время инспекционной поездки воскликнул «Я готов заменить его!» Люсю, будущий император Гуань-У, в молодости говорил «Если я должен стать кем-то, то только генералом. Если я возьму кого-то в жены, это будет инь Лихуа. Есть ли в бескрайнем мире хоть один человек, кто не мечтал бы сделаться легендарным героем и оставить славный след в истории?» кто в благословенные годы юности, не взглянув на чужие величественные силуэты, не воскликнул, стиснув зубы и сжав кулаки. «Однажды я стану таким же!» Повелевать миром, владычествовать над людскими судьбами. Но что будет после достижения славы? Что потом? Шифу Джоу-Джишу встретил раннюю кончину, оставив поместье времен года без главы. Время ответственности за школу легло на плечи Джоуджишу поскольку он был старшим учеником. Но насколько взрослым был тот старший ученик? В тот год ему исполнилось 15. нынешний император в 15 лет еще прятался в тени и выживал. Князь Наньина в свои 15 предавался удовольствием, распевал вино и притворялся равнодушным к дворцовым интригам повесой. Даже великий шаман Ньяндяна, живая легенда Улиня, в этом возрасте был всего лишь заложником в чужой стране сердцем, исполненным обиды. В юности Лян дзюсяо был единственным утешением Джоу Цзышу, поскольку их жизни зависели друг от друга. Но когда в их отношении появился раскол? Это произошло, когда Лян дзюсяо приехал в столицу и стал свидетелем грязной борьбы за власть, подлых интриг и преступлений. И за всем этим стоял человек, которого Лян дзюсяо боготворил, Его Ши Сю подставлял других, фабриковал ложные улики, своими руками убивал тех, кто был верен, но стал неугоден. Гаучун стоял на возвышении, громовым голосом облачил перед героями Дзянху многочисленные грехи Долины Призраков. Но Джоу Цзышу не слушал ярусную речь. Он словно спал наяву, прикрыв веки и застыв в мертвенной неподвижности. За минувшие годы из его памяти не серлась ни одна фраза, сказанная тогда Лян Дзюсяо. Чего вы все на самом деле добиваетесь? Власти, трона, славы, богатства. Если ты будешь продолжать в том же духе, добром это не кончится, пожалуйста, опомнись. За совершенное убийство ты расплачешься своей жизнью. око за око, шисюн. Око за око, равноценная расплата. Так ли это было на самом деле? В мире хватало способов сделать жизнь еще хуже смерти. Джоу Дзышу горько улыбнулся. Диссяо, Диссяо. В итоге мы оба ошибались. В этот момент кто-то неподалеку громко хмыкнул. Отрывистый смешок прервал речь Гаучуна и выдернул Джол Дзышу из размышлений. Голос был по-детски высоким, но необычно скрипучим и хриплым. Гаучун усиливал громкость своего выступления посредством Ци. Переключать его мог только незаурядный мастер. «Герой Гао, позвольте уточнить, почему вы утверждаете причастность Долины Призраков ко всем преступлениям, имея в качестве доказательств лишь пару слов? Не слишком ли притянуты за уши такое обвинение?» Все взоры обратились к говорившему. Это был карлик ростом меньше трех чин. Он восседал на плечах поистине огромного человека, который нависал над окружающими, как гора. Довольно высокому Джоу Цзишу пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть лицо гиганта, обрамленное растрепанными волосами и всклокоченной бородой. Горящие медными всполохами глаза только усиливали грозность впечатления, которое он производил. Несмотря на варварский вид, великан бережно придерживал ноги коротышки своими исполинскими лапами, чтобы тот случайно не сверзился вниз. Должно быть, это был Фэн Сяо Фэн, он же дух земли, и его молчаливый друг Гаошань Ну, он же гора. Эту парочку из всех необычных комплектаций узнавали с первого взгляда. В глазах Джоу Цзишу блеснул огонек интереса. Если верить молвее, Фэн Цяо Фэн был противоречивой фигурой. Человек серой морали, он часто шел на поводу эмоций, опираясь на собственные симпатии и антипатии без оглядки на установленные правила. Возможно, из-за особенностей телосложения он также слыл вспыльчивым забиякой, склонным к непредсказуемым поступкам. Дух земли и гора были неразлучны. Фен Фена волновало лишь мнение преданного друга, остальных он не слушал. Иными словами, дух земли был настоящей занозой в заднице. Его скрипучий высокий голос снова резанул по ушам. Герой Гау, ваши речи о злодеяниях долины призраков лишены смысла. Само собой разумеется, что призраки с хребта Цзиньшу сплошь злодей. Добропорядочным людям незачем прятаться на проклятой горе. Кто же захочет стать призраком, имея возможность остаться человеком? «Вот только гора Финьяу не первый десяток лет закрыта от мира. Прошу простить мне очевидные слова, но обитателям долины запрещено выходить на свет и чинить неприятности с Хоу С какого перепугу призраки именно сейчас нарушают собственные правила?» Гаучун сжал губы без улыбки. Его обычное приветливое лицо потеряло схожесть с просветленным Буддой. А в суровом взгляде сверкнуло угроза. Он долго смотрел на Фэн у Фэна, а затем медленно спросил. «Это ты, брат Фэн? В таком случае будь добр, растолкуй нам, от чего всполошились призраки!» «Только избавьте меня от лицемерных любязностей, фыркнул дух горы. «Вслух вы, может, и называете меня братом, но про себя уверен, кличите карликом! Однако этот карлик кое-что узнал и пришел сюда с предупреждением!» чтобы наши дорогие герои, засидевшиеся на жиряющих от безделия задницах, в желании поскорее развеять скуку, не поддались обману и не наделали глупостей». Джо услышал достаточно, чтобы убедиться в правдивости сплетен о Сяофэни. Скорее всего, этот человек не был злобным по сути, но на самом деле он мог бы даже оказаться сентиментальным, но элементарная вежливость для него была недосягаема. Кроме того, что слова духа горы были неприятны сами по себе, его манера разговора напоминала лай бешеной собаки. Ходили разговоры, что Фэн, Фэн никогда отрезал язык тому, кто называл его карликом. По мнению Джо Дзишу, дух горы ему было невозможно угодить. За грубость в свой адрес он отрезал язык, а за вежливость уличал в лицемерии. Хотя Гаучун помрачнел, Он держал себя в руках. Прославленному герою полагается заботиться о своей репутации. Держаться в рамках приличия, не опускаться до пререканий, стявкающей шавкой. Будучи истинным воплощением вежливости, железный судья задал вопрос. Соблаговолит ли господин Фен поведать присутствующим о том, что он узнал? Фен Сяу Фэн издал визгливый смешок, похожий на крик загадочной птицы. Ха! «Чего ради ты прикидываешься болваном, каучун? Я понятия не имею, почему погибли Му, Юнге и Юнь, Тяньцзэн, но долго ли ты собираешься притворяться, что в смерти Чан Юнцени и старейшая Тайшан не имеет отношения к кристальной броне?» После этих слов лица знающих людей изменились и в толпе зашелестили шепоты. Джоу Цзишу заметил обмен мрачными взглядами между Гао Чуном и настоятелем Цзиму. Только молодой ученик древнего монаха оставался безучастным. Он сидел по другую сторону от Гаочуна, погрузившись в размышления и напоминал отрешенного от мирских дел бессмертного. Чжан Чинлин занимал место под Джао Цзином. Украдкой, посмотрев на Бафу, мальчик заметил, что его лицо после упоминания кристальной брони побагровело от недовольства и раздражения. В остром взоре, которым Чжао Зин одарил Фэнь Сяо Фэна, и вовсе было что-то пугающее, поэтому вопрос, который Чжан Чинлин хотел задать герою Джао, застрял у мальчика поперек горла. В последние дни Чжан Чинлин многое понял. Слишком часто он видел в глазах окружающих не просто сочувствие, но жалость и презрение. Между слов, сострадательных речей, да и по лицам окружающих читалось, как мог великий герой Джао Юсень воспитать такого никчемного сына. Джан Чинлин слышал, как судачили слуги Джао, недоумевшие, с какой стати столько людей отдали жизни ради спасения совершенно бесполезного ребенка. Разве у наследника с таким плачевным уровнем кан-фу получится отомстить за отца и взрастить клан? Для героя Ху Джан Чинлин играл роль талисмана, подкреплявшего ненужные аргументы. Любое праведное негодование в адрес Долины Призраков заканчивалось обращением к молодому господину Джану со словами «Посмотрите на бедного сироту, не волнуйся, дитя, мы позаботимся о том, чтобы справедливость восторжествовала». Беспомощный, жалкий талисман. Мысли мальчика перетекли к суровому, изнеможденному человеку, которого он встретил в заброшенном храме. В ту ночь жизнь Джан Чинлина рухнула, и больше он ни разу не спал спокойно. Вот только кого это волновало? Дядя Джао велел ему стать жестче, не поддаваться кошмарам и не страшиться призраков. Дядя Джао уверял, Что весь день ху на стороне наследенном Никоклана Джанов и месть скоро свершится, но рядом с Джан Чинлином не оставалось никого, кто бы обнял его за плечи и тихо успокоил. Не волнуйся, спи, я буду рядом и разбужу, если тебе снова приснится кошмар. Фэн Сяофен довольно ухмылялся, наблюдая за эффектом от своей речи. Собрание героев постепенно превращалось в гомонящий базар. Джан Чинлин опустил голову, разминая виски. Когда вместе с порывом ветра маленький бумажный шарик задел его кисть и упал под ноги. Джен Чинлин вздрогнул от неожиданности, огляделся, убедился, что в его сторону никто не смотрит, наклонился и поднял белый комочек. На клочке бумаги было написано Следуй за мной, если хочешь узнать правду. Джан Чиндлин поднял голову и среди волнующейся толпы увидел человека в темной одежде, который смотрел на него, не отводя глаз. Жесткая усмешка тронула губы незнакомца. Его взгляд был тяжелым и презли... презрительным, словно человек был уверен, трусливый мальчишка побоится пойти с ним. Джан Чинлин быстро скомкал записку в кулаке. Мальчик не знал, что побудило его действовать импульсивный порыв или досада на очередной пренебрежительный взор. В возникшей суматохе он тихонько покинул свое место рядом с Джао Цином и последовал за незнакомцем. Никто не заметил исчезновение наследника Джана, кроме Джоу Дзышу. Он не выпускал Джен Чен Лина из поля зрения и сразу насторожился, увидев, как мальчишку бросил скомканную записку. В любом случае, Джоу Джишу совершенно не волновали собачьи бои благородных героев, поэтому он тенью скользнул за легкомысленным парнишкой. Незнакомец в черном, казалось, играл с неопытным ребенком, как кошка с мышкой. Издеваясь над ужасным цыгуном Джан Чинлином, время от времени темный силуэт исчезал из виду, а затем в мальчика с неожиданной стороны прилетал мелкий камушек, подсказывая нужное направление. Бестолковый мальчишка стискивал зубы от злости и продолжал перемещаться от камушка к камушку, не осознавая, что его нарочно уводят все дальше. Джан Чинлин не был наделен талантом к боевым искусствам и никогда не усердствовал в практике, После прибытия в поместье Джао все были слишком заняты планами по восстановлению справедливости, чтобы заниматься его обучением. Вскоре из-за быстрого темпа преследования у Джан Ченлина сбилось дыхание и начала кружиться голова, а от грохота и пульса в висках заложила уши. Изнеженный, избалованный мальчишка никогда еще не злился на себя так. Вдруг он услышал, как кто-то фыркнул совсем рядом. «Пф, это что, сын?» «Джан Юсейня – пустое место». «Верно, ты пустое место, Джан Чин Лин. Зачем старый ли спас тебя ценой своей жизни?» – подумал мальчик. «Зачем было сохранять жизнь такому ничтожеству?» В этот момент незнакомец внезапно возник перед ним. Стальной хватку он сжал подбородок Джан Чин Лина и одарил мальчика взглядом, не предвечащившим ничего хорошего. Когда запал погоня обиды иссяк, а пульс поутих, Джан Чинлин с удивлением понял, что оказался среди развалин в незнакомом месте. Из ниоткуда в воздухе появились силуэты в неброских черных одеждах. Они приземлились рядом, окружив Джан Чинлина. Человек, что привел его сюда, издевательски усмехнулся и отпустил мальчика. Довершавший его демонический зловещий облик, колени Джан Чинлина подкашивались, грозя превратиться в желе. Но мальчик заставил себя гордо вздернуть подбородок, пряча недавний внутренний страх посмотреть на человека в багряном. «Мой плохо скрывающийся друг, ты собрал нас всех только ради этой мелочи?» – крикнул кто-то ему. В ответ на его слова откуда-то сбоку вышел мужчина, облаченный в багряной одежды. Того же цвета было и родимое пятно в форме ладони на лице незнакомца, довершавшее в его демонический зловещий облик. Колени Джан подкашивались, грозя превратиться в желе, но мальчик заставил себя гордо вздернуть подбородок, пряча, снедавший изнутри страх, и посмотреть на человека в багрянном. Незнакомец хрипло рассмеялся. От этого смеха, похожего на скрежет ржавого металла, по коже Джан Чинлина пронесся табун мурашек, В мгновение ока мужчина в багряном оказался перед Джан Чинлином и схватил его за шею ледяной рукой. У Джан Чинлина даже промелькнула шальная мысль, что перед ним восставший мертвец, пальцы обычного смертного, не могли быть настолько холодными. «Мальчик, позволь поинтересоваться, в ночь них в поместье Джанов ты видел среди нападающих человека без пальца?» Глаза Джан Чинлина расширились от удивления. Он с трудом покачал головой. Мужчина прищурился, понизил голос и снова спросил «Нет?» «Подумай еще раз, мой хороший, славный малыш. Ты видел его в ту ночь или нет?» Чем тише он говорил, тем сильнее сжимались пальцы на шее Джан Чинлина. Мальчик начал задыхаться, его лицо покраснело. Он изо всех сил пытался вырваться. И лепо, толкнувшись всеми конечностями, он прохрипел «Да пошел ты! Не видел я никого!» Мужчина, казалось, даже не заметил этих жалких потуг освободиться, но на его лице появилась зловещая улыбка «Да или нет?» Грудь Джан Чин лина болела так сильно, будто еще немного и легкие взорвутся. Он понимал, что человек желает услышать «да», но прямо в данный момент между жизнью и смертью в Джан Чин-лине вдруг сыграло юношеское упрямство. Джан Чинлин плюнул в лице человеку в багряном, и пальцы на его шее превратились в клещи. Мальчик почувствовал, как силы покидают его, и понял, что больше не может двигаться. Я спрошу еще раз, да или нет? Голос мужчины по-прежнему звучал мягко. Джан Чинлин начал терять сознание. Последнее, что он подумал, я сейчас умру. Внезапно человек в богряном болезненно втянул воздух сквозь зубы и выпустил свою жертву. Джан Чинлин закашлялся и отступил на пару шатких шагов, но не удержался на ногах и рухнул на землю. Человек в багряном тоже поддался назад пожирая враждебным взглядом камешек, который только что чуть не сломал ему запястье. «Кто здесь?»